Вячеслав Олегович Калинин. Основатель. Текст читает Алан Тагаев. Автор ни в коем случае не претендует на историчность описываемых в книге событий, фактов и персонажей. Все перечисленное является фантазией, все совпадения случайны. Часть первая, глава 1. Проснуться в другом кошмаре. Первое, что Сергей почувствовал, это адскую боль в голове. Не похмельную, а такую, будто ему по черепу проехался трактор. В ушах звенело. Второе — запах. Резкий, непривычный. Запах пыли, конского пота, дерева и еще чего-то горького, кажется, что дыма. Лежа на спине, он медленно открыл глаза. Над ним было непривычное потрескавшееся пятно на потолке его хрущевки, а невероятно яркое сине-синее небо без единого облачка и солнце, которое слепило отнюдь не по-московски. «Где я?» — пронеслось в сознании, пока еще совсем мутным и тяжелым. Сергей попытался приподняться на локтях. «Эй, смотри-ка, наш Джек очнулся!» Прозвучал над ним грубый голос с сильным, незнакомым чужим акцентом. «Уже был, думали, тебе конь башку отбил, начисто!» В поле зрения возникло лицо, кажется даже какое-то смутно знакомое. Лицо такое странное, немолодое, обветренное в щетине. На голове поношенная шляпа с широкими полями, а глаза смотрят с каким-то знакомым, похабным интересом. Какой нафиг Джек? Это что, шутка? Я Сергей, Сергей Иванов, инженер из Подольска. Но он не смог этого произнести вслух. Губы будто не слушались, а в голове вместе с новой волной боли поплыли обрывки чужих воспоминаний, картинок, лиц. Скачущая лошадь, выстрелы, красивая карета или... Дилижанс? Да, дилижанс на дороге. Чувство страха и злости. «Молчишь?» Знакомец хмыкнул и сплюнул в пыль. «Ничего, чухаешься. Повезло тебе, пацан, отделался шишкой. А Шериф мог бы и пулю всадить, как бы заметил, что ты живой». Немолодой отошел. И Сергей, он же теперь, видимо, Джек, наконец-то смог сесть и оглядеться. Он сидел у костра посреди высохшей желтой равнины. Рядом стояли лошади. Несколько таких же загорелых и грубых мужчин в ковбойских шляпах и скольтами на поясах. Вдалеке виднелись низкие холмы, поросшие чахлым кустарником. Никаких домов, никаких вышек сотовой связи. Никаких электрических столбов с натянутыми между ними проводами. Только бескрайняя пустота и небо. Одним словом, прерия. Одежда на Сергея была чужая. Грубая рубаха, жилетка потрепанные штаны, на удивление добротные кожаной сапоги. На боку, в потертой кобуре, оттягивал ремень револьвер, такой же, как у всех остальных. Вес его был непривычный и пугающий. Тут к нему подкатилась фляга, один из типов толкнул ее ногой. «Пей, прочисти горло». Сергей взял флягу в руку. «Похоже, что изготовлена она была из тыквы» и заткнуто самодельной деревянной пробкой. Он пожал плечами, как бы соглашаясь, и сделал глоток. Крепкий, теплый и противный виски обжег горло, но прояснил мысли. И в этот момент в его голове все сложилось в ужасную, невозможную, невероятную картину. Отрывочные знания английского из школы вдруг стали кристально ясными и полными. Воспоминания Джека, мальчишки, который сбежал из нищего городка и прибился к банде грабителей, наложились на его собственные, Сергея, воспоминания. И главное, он помнил последнее, о том, как их четверых гнали по каньону шериф с помощниками, как пуля срикошетила от скалы и ударила его, Джека, в висок. А он, Сергей, в это же самое мгновение выходил из метро, И спотыкался на эскалаторе. Значит, это не сон, не бред. Он где-то в Америке, но не в той, что по телевизору показывают, а в той, где правят кольт, золотая дихорадка и закон сильного. Время ковбоев и индейцев, дикий запад. И он теперь не Сергей Иванов, а Джек, молодой бандит с несколькими ограбленными дилижансами за душой и, судя по разговорам вокруг, розыском от властей. Один из ковбоев у костра, здоровенный детина с медвежьей физиономией, мрачно посмотрел на него. «Ладно, Джек, раз живой вставай. Шериф не стал нас преследовать, но мы тут светиться не будем. К вечеру нам надо быть у реки. Там Билл ждет с планом на новое дело». «Новое дело? Грабеж, а возможно и убийство». Сергей почувствовал, как холодный ужас ковал ему желудок. В его мире самой большой опасностью был злой начальник или гопник в темной подворотне. Здесь же все было по-настоящему. Здесь стреляли, чтобы убить и ограбить. Он медленно поднялся на ноги, чувствуя, как мир вокруг, этот странный чужой жестокий мир, перестает быть киношной картинкой. Он стал его реальностью, единственной, которая у него теперь есть. И первая мысль, трезвая и ясная, пробившаяся сквозь панику, была «выжить». Во что бы то ни стало выжить, но для этого нужно сначала научиться быть этим Джеком. Сергей потрогал рукоять Кольта на своем бедре. «Чужое, тяжелое, смертоносное железо – теперь его главный аргумент в этом новом мире». Приключение, о котором он раньше читал в книжках, только что началось, и оно уже пахло порохом, пылью и кровью.